День выдался напряженным, в офисе почти никого не было, но телефон разрывался, несмотря на то, что сегодня воскресенье. На производстве тоже приходилось решать попутные проблемы с возникшими сдвигами по срокам из-за простой сушилки К вечеру я вернулся домой полностью вымотанным. Поужинал, заглянул в спальню к Тане, удостоверился, что ей уже лучше, завалился на диван перед телевизором, там и заснул. Понедельник встретил меня шумом бесконечно звонящего телефона. «Твою же мать, время 8 утра». Психанув выключил трубку и поплелся в душ. Таня уже что-то готовила на кухне. Позавтракал на удивление спокойно. Таня была молчалива, лишь изредка отвечала на мои вопросы. «Денис, я сегодня к Юле схожу вечером. Она приглашала на шампанское. это не против?» «По какому поводу сабантуй?» Она рассталась с очередным своим ухажером. Вот залечивает душевные раны. Попросила составить компанию. «Ну, вы там в залечивании не перестарайтесь, а то утром будете голову лечить» тебе забрать нужно будет?» «Нет, я такси вызову». «Хорошо». Поцеловав жену в щеку, поехал на работу. По пути в офис наткнулся на наших доблестных стражей порядка и, обыскав все карманы, папки и все в машине, понял, что как назло визитницы, в которой лежало водительское удостоверение, у меня с собой нет. «Заебись!» Потратив полчаса на выяснение собственной правомощности управления транспортным средством, я с опозданием и испорченным настроением приехал в офис. День был не из легких. В обед набрал Таню, попросил поискать визитницу дома. Она перезвонила через час. Дома ни водительского, ни визитницы не было. Твою же мать! Оставалось только два места, где я мог ее оставить. Это в кабинете Артема или у Нестервы? Набрал Темыча. «Привет! И тебе не хворать!» — Слушай, я у тебя в субботу водительское не оставлял случайно? — Нет, не находил. После тебя в моем кабинете остался только опустошенный бар и пустые бутылки. — Посеял, что ли? — Да, видимо, где-то выпало. — Поищи в машине или в документах. Если не найдешь, на восстановление подавай. — Да ясное дело. Ладно, спасибо. Не за что. Что ж, осталось ксюше Но меня отвлекли, и только закончив с последними документами, уже вечером я набирал номер Нестеровой. — Чего тебе? — И вам доброго вечера, Ксения Викторовна. Лавров, говори, что хотел, иначе я положу трубку и кину тебя в черный список. — Я у тебя визитницу с водительским не оставлял? — Оставлял, на тумбочке валяется второй день. Я сейчас приеду. Не утруждайся, меня дома нет. И вообще хватит ко мне таскаться, я завтра с курьером отправлю в офис. — Нестерва, не еби мозг. Сказал, приеду, значит, сиди и жди. — Ага, прямо взяла и послушалась. Пошел в жопу. С этими словами она скинула вызов. На мои последующие звонки это ненормально и не отвечало. Вот же стерва! Схватив ключи от машины, вышел из офиса и поехал на Вельского. ксюши и правда дома не оказалось. Твою ж мать! Достал телефон с намерением написать ей сообщение, и тут взгляд зацепился за дату на дисплее. Сегодня же у Фроловой день рождения. Значит, Ксюсе сейчас, скорее всего, у Ники. Пишу сообщение Нестеровой. Я подъеду за ключами от твоей квартиры. «Хрен тебе. Нестерова, я знаю, что ты у Фроловых сейчас. Дай ключи, я заберу свои вещи и отстану от тебя. Я тебе уже все сказала, иди лесом. Сама виновата, ждите в гости. Не смей сюда приезжать. А кто мне запретит, ты что ли? Лавров, не порти всем праздник». «Даже не собирался, просто хочу вернуть свои вещи и больше не оправдываться перед ментами, почему я без документов села за руль. Нет, конечно, я понимал, что я вполне могу обойтись без удостоверения до завтра, но она уже взбесила меня своим упорством, поэтому отступать я не собирался. Потерпишь 12 часов. Ксюша, не выводи меня из себя. А то что? А то я вспомню все твои косяки, и тебе будет плохо и больно. Дрожу от страха. А не пойти бы тебе нахуй со своими угрозами». — Вот же сука! Ну что ж, сама нарвалась дура ненормальная. Нет, у нее точно что-то не то с чувством самосохранения. Оно, видно, напрочь отсутствует. По пути заезжаю в цветочный и покупаю корзину цветов для именинницы. С пустыми руками на праздник как-то не принято приходить, тем более юбилей.